Дело отправили на доследление. Адвокат сказала, что это может быть и хорошо, и плохо, в зависимости от того, к какому следователю попадёт. Но она надеется на лучшее. Вера Ивановна пыталась изменить меру пресечения на подписку о невыезде, но и Мишу и Малюкова оставили под стражей. Она вышла на работу, стараясь выглядеть бодро и держаться, как ни в чём не бывало. Коллеги были с ней вежливы, И вообще вели себя как обычно. Звали пить чай, обсуждали новые книги. Премьеры фильмов, правда, тактично обходили стороной, понимая, что кинематограф для неё тема болезненная. Об исключении Веры из партии никто не заговаривал, ведь у нас в стране, слава богу, человек не может быть признан виновным иначе, как по приговору суда. И пока никто не имеет права сказать про неё, что она супруга вора. Начальница пару раз вызывала ее к себе в кабинет, посочувствовала по поводу того, как Вера угораздила выйти за упрямого эгоистичного мужика, а потом предложила на очной ставке подтвердить, что Малюков приходил к ним домой и при ней передавал Мише конверт с деньгами. Выдержав долгую паузу, Вера сказала, что если ее вызовет следователь, то она, как коммунистка и просто честный человек, расскажет правду. «Правду с самого начала», — повторила она, внимательно глядя вдаль, как Ленин над главой начальницы, и Альбина Семёновна прекрасно поняла намёк. Вера снова сделалась любимым инструктором, но и не обольщалась на свой счёт, понимая, что после приговора ситуация снова изменится. Она начала присматривать новое место работы. Адвокат Вера Ивановна предупредила её, что обольщаться не стоит, В самом лучшем случае Миша всё равно получит условный срок. Соответственно, Вера станет женой преступника, и выбор интересных вакансий для неё сильно сузится. Школы не возьмут почти точно, в Ленэздат перевочиться даже соваться нечего, там нужны проверенные люди. Да и подзабыла она язык, честно говоря, пока работала в обкоме. В общем, судьба оставалась так же глуха к её м альбомам, как и раньше. Но Вера почему-то на неё больше не злилась. Лишь бы только Миша дали условно, а там они как-нибудь прорвутся.